Глава 20. О том, как выбирают будущую судьбу. Итак, работники того света сопроводили меня на подготовку к перерождению. Куда они меня привели? Это было довольно необычное место, не похожее на те, где бывал раньше. Выглядело оно как большой зал, светлый и красивый, чем-то напоминал античный храм с высокими колоннами и приятной атмосферой. Несмотря на огромные размеры, людей там было немного, и они буквально терялись в его интерьерах. По краям этого зала было множество дверей, но не обычных земных, а тех, что использовались на том свете, которые выглядели как сгусток света, и шагнув в них, можно было попасть в другой мирок. Удивил меня в этом храме не его внешний вид. Разных мирков я на тот момент повидал предостаточно, а обстановка, которая там царила, Попав туда, человек сразу ощущал какую-то торжественность и волнение, как будто находился на пороге чего-то нового и важного. Работники того света, с которыми я пришёл, сказали мне, что скоро нам нужно будет прощаться. Готовит людей к воплощению особая команда, а они лишь сопровождали меня сюда. Скорее к нам и правда подошли местные сотрудники. Они о чём-то довольно долго общались с моими провожатыми. Как мне показалось, передавались какие-то сведения обо мне и сообщалась моя характеристика. Но поскольку общение, как обычно на том свете, происходило мысленно, и меня в беседу не включили, то точное содержание разговора я не знал. До да меня в целом оно не так уж сильно интересовало. Главное было то, что случится со мной дальше. Когда мои провожатые ушли, местные сотрудники сообщили мне, что подготовка к воплощению будет состоять из нескольких этапов. Первый этап Нечто вроде краткого путешествия в будущее и разъяснительные беседы. Для этого нам нужно будет пройти в одну из комнат их мерка. Войдя в одну из дверей, мы попали в небольшой кинотеатр. Конечно же, он отличался от кинотеатров нашего мира, где есть экран и ряды сидений. Там ничего подобного не было. Это было скорее похоже на погружение в виртуальную реальность, где ты наблюдаешь за героем и сливаешься с ним в момент просмотра. Нечто подобное уже было со мной в Австралии, когда я общался со своим ангелом-хранителем. Тогда мы с ним вместе смотрели мою прошлую жизнь и прорабатывали негативные эмоции. Теперь я тоже видел свою жизнь, только не прошлую, а будущую. Мне показывали разные сценарии и варианты предстоящего воплощения. Как это всё выглядело? Для начала, перед тем, как включить кино, меня кратко проинструктировали. Сказали, что у каждого человека есть некое досье, то есть доступные о нем данные в информационном поле. Там можно посмотреть записи его прошлого, основные кармические долги и наработки, а также понять и почувствовать его основные желания и потребности. Перед тем, как работать с человеком, сотрудники просматривают это досье, чтобы понимать, кто перед ними. Затем они помогали увидеть варианты будущей судьбы, приводя своего клиента в кинотеатр. То есть ещё раз никто не решал за человека его будущее, просто помогали увидеть его варианты и разобраться в них. Как мне объяснили, будущая жизнь выстраивается исходя из прошлых наработок, то есть желаний, обязательств или кармы и связей с другими людьми. Основных вариантов судьбы обычно несколько, к тому же они меняются в течение жизни. В кинотеатре показывают основные базовые сценарии. После просмотра желательно сделать выбор и сообщить, какой вариант нравится больше. Этот выбор, разумеется, не окончательный, потому что будущее может меняться. Тем не менее, его нужно сделать по одной важной причине. Дело в том, что многое зависит от точки входа в жизнь или даты рождения. Выбирая определённый сценарий, мы также соглашаемся на лучшую дату рождения для её исполнения. Грубо говоря, задача первого этапа подготовки была такая: определиться с основным, то есть предпочтительным сценарием будущей жизни, а затем, исходя из него, продолжить подготовку. Когда я зашёл в кинотеатр, то сразу понял, в следующей жизни буду женщиной. Не сказать, чтобы это меня сильно порадовало, но и большой печали я тоже не испытал. Было несколько сценариев. В одном жизнь в среднем по размеру городе, раннее замужество и материнство. Первая половина жизни стандартная, а вторая прорывает в плане духовного развития. Второй сценарий опять духовное развитие, только более плавное и постепенное. Жизнь в крупном городе, тоже есть семья и дети, но это сдвинуто на более позднее время, не в ранней молодости. Третий сценарий был самый красивый с точки зрения внешней обстановки, но поскольку смотрел я его ещё и чувствами и ощущениями, то понял, он один из самых трудных. Там был отъезд в другую страну, жизнь в хорошем месте, но при этом очень много работы, духовного развития там тоже было очень много. По итогам просмотра я понял несколько важных вещей. Во-первых, то, что от духовного развития мне не отвертеться. Оно так или иначе случится. Просто в первом случае будет быстрое и резкое, во втором более плавное, а в третьем достигнет самого высокого уровня. Во-вторых, в каждом варианте были свои плюсы, минусы и подводные камни. То есть не было, грубо говоря, такого, что где-то я богатый и здоровый, а в другом случае бедный и больной. Ощутимые успехи были тогда, когда было много труда и самоконтроля и мало личного времени, а если жизнь более спокойная и комфортная, то и достижений было гораздо меньше. В тот момент я увидел ещё много интересных деталей про себя, но описывать их все здесь не буду, это уже очень личное. Но могу уверенно сказать одно: ни один из тогдашних вариантов в итоге не случился в чистом виде, как мне его показали. В реальной жизни случилась некая смесь из разных вариантов. В наибольшей степени исполнился, наверное, второй, который я тогда выбрал. Но были в нём многочисленные вкрапления из событий первого и третьего вариантов. Об этом меня тоже тогда предупредили, сказав, чтобы я не относился к увиденному чрезчур серьёзно, потому что на протяжении всей жизни я буду влиять на будущее своими мыслями и действиями и менять его. Ещё сотрудники сообщили мне, что в прошедшей жизни я уже должен был начать духовно развиваться. По крайней мере, таким был мой же план на то воплощение. Однако на развитие я в итоге забил и интересовался более низменными вещами. По этой причине в предстоящей жизни мне нужно было активно наверстывать упущенное. Я задал логичный, на мой взгляд, вопрос: а почему мне нельзя развиваться на том свете, зачем опять рождаться? Мне объяснили, что есть такой закон, по крайней мере, в нашем мире. Человек при жизни вырабатывает энергию, за счёт которой существует после смерти. Можно сказать, что живя в материальном мире, мы готовим себе базу для посмертного существования. Если человек очень развит духовно, то при жизни выработал много энергии, и за счёт неё может долго существовать на том свете и быть в комфортных для себя условиях. Но это не единственный фактор. На том свете может суммироваться энергия нескольких жизней, может влиять энергия рода и связанных с человеком эгрегоров. В общем, источники энергии для существования после смерти разные, но большинство из них находится в физическом мире. Поэтому большинству людей нужно время от времени спускаться в воплощение, чтобы эту энергию пополнить. И я не был исключением из этого правила. Уяснил для себя примерные варианты будущего и теоретическую часть, я сказал сотрудникам Мерка, что мне больше всего нравится второй вариант будущей судьбы, и что я готов приступать к следующему этапу подготовки. Мне ответили, что это прекрасно и впереди меня ждёт много интересного. Мы вышли с ними из кинотеатра в общий зал их Мерка, и они сказали, что ненадолго покинут меня, то есть оставят переварить увиденное. А затем моя подготовка продолжится.